Глава восемнадцатая Алиса Замерла напротив уже знакомой мне деревянной двери, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Но меня бросало то в жар, то в холод, а пальцы комкали ткань подола платья, а сердце билось в груди часто-часто, точно как у кролика перед встречей с удавом. Даже тиара выходила из кабинета в прескверном настроении. Чего уж мне это тогда ждать? Может добраться от больничного крыла и целителей, сказать, что дурно себя чувствую и трусливо сбежать прямо сейчас? Но профессора явно назначит еще одну мозгопромывательную встречу. Еще больше разозлиться. А он и так подозревает меня во всех смертных грехах, по-моему. «Нужно поскорее покончить с этим». «Шаг, еще один небольшой шаг». Паркетный пол отозвался протяжным скрипом. «Шуами Алишейра, вы решили сделать разминку вокруг двери моего кабинета?» Послышался извительно насмешливый голос чешуйчатого профессора. «Можете войти». «Ну вот, опять этот тон». Так как тянуть дальше было просто глупо, обхватила негнущимися пальцами ручку и, толкнув дверь, вошла в кабинет. И сразу в нос ударил аромат кофе. Мало что изменилось с моего прошлого визита, разве что бумаг на рабочем столе прибавилось. Из прикрытого окна веяло прохладой, а лучи закатного солнца бликовали в злосчастном хрустальном шаре. Значит, опять будет проверка магии? Этого только не хватало. Добрый вечер, профессор Лоннергер. Выпалила и даже присела в подобие реверанса в знак приветствия, а затем продолжила заранее заготовленную речь. Мне крайне неловко отвлекать вас от важных дел. Поэтому прошу меня еще раз извинить за то, что у вас сложилось странное представление, будто я за вами слежу. Это вовсе не так. О, я так понимаю, вы планируете, как можно скорее сбежать из этого кабинета. С какой-то издевкой проговорил мужчина, сидя за своим столом. Он отложил в сторону бумагу и устремил в мою сторону немигающий внимательный взгляд. Будто пытался в черепную коробку пробраться и прочитать все мои мысли. Я этого не говорила, Выпалила, стараясь выглядеть естественно. «Вы опять всё поняли по-своему?» «Чёрт! Не вышло заговорить ему зубы и сбежать!» «И на что я вообще надеялась?» «Как и вчера в библиотеке, когда вы потеряли призрачное перо», он выразительно приподнял правую бровь. «Вы проходите. Не бойтесь, я не кусаюсь». «Я не кусаюсь!» Да он надо мной просто издевается. Вот бы вылить ему этот кофе прямо на его идеально белую рубашку, чтобы не цеплялся ко мне больше. Будто ему удовольствие это доставляет. Вы всегда так придирчивы к студенткам? Сдерживая эмоции, я поинтересовалась, а затем осторожно сделала несколько шагов по направлению к столу. Только к тем, что ведут себя вызывающе, подозрительно и привлекают внимание Шиами Алишейра. Он поднялся из-за стола, и в его руках материализовалась еще какая-то бумага. «И в чем же вы меня подозреваете, профессор Лонергер, Скрестила руки на груди. «В том, что вы на самом деле не та, кем хотите казаться. И я, как ваш преподаватель...» «Должен убедиться в том, что вы не несете вреда для ваших сокурсниц». К примеру, Шиами тиара рассказала о произошедшем во время подбора парадного платья для Шиами. «Вы затеяли драку». Мужчина, выжидающий, посмотрел на меня, ожидая реакции. «Я затеяла драку?» «Ну, конечно, вы доверяете той, что красиво улыбается?» Я хмыкнула. Вы на что намекаете, Шами Алишейра? В голосе профессора послышались стальные нотки. Да на то, что вы слепой, неотёсанный желан, из которого Тиара, лицемерная сволочь, верёвки вьёт. Но этого я говорить, конечно же, не стала. Ни на что. Я едва сдерживалась, чтобы не выругаться. Я говорю, что Тиара несправедливо меня обвинила Да что вы говорите, Шами Алишеера А как вы объясните тот факт, что вчера во время ужина вы использовали магию Мужчина поинтересовался, чуть склонив голову Это был удар под дых Магию я и правда использовала, неосознанно, конечно, но что это меняет Я Использовала, часто захлопала ресницами. «Когда подавилась ваша подруга?» Мужчина пояснил и так очевидный факт, а затем скомандовал. «Подойдите ближе». Я не знала, что происходит. Сделала два шага вперед и остановилась в полуметре от профессора. «Мне просто было важно помочь подруге. И если вы все видели...» то почему не спасли Шоаме Ледрину? Она чуть не задохнулась. Вы неплохо справились и без меня. Он смотрел мне прямо в глаза, а будто в душу. Дайте вашу руку, Шоаме Алишейра. Руку? Зачем? Я вздрогнула. Еще одна проверка вашей магии. Он подхватил мою ладонь и приложил к хрустальному шару. И опять это непередаваемое ощущение накрыло с головой. Меня будто наизнанку вывернули, а затем собрали обратно. Перед глазами больше не было кабинета, не было профессора. Теперь я стояла посреди хорошо знакомой мне улицы, на которой располагался мой дом. В воздухе кружили снежинки, на тротуарах лежали сугробы. Широкий оживлённый проспект жил своей жизнью. Перед глазами проносились машины, на дорожках — толпа людей, спешащих по своим делам. И в следующее мгновение взгляд зацепился за хорошо знакомый силуэт в синем пуховике и белой шапочке. «Мама!» Она и правда была совсем рядом, но, не замечая меня, она шла куда-то вперёд а прямо на неё двигался автомобиль. Меня будто током прошибло от ощущения страха. В горле застрял крик, а лёгкие сдавило. Я рванулась вперёд и... «Шуами Алишейра! Алишейра!» Голос профессора вернул меня к реальности. Я вновь была в его объятиях. «Я... Зачем всё это?» Сжала руки в кулаки, пытаясь восстановить дыхание и забыть увиденное. «Потому что вы не до конца откровенны со мной. Итак, откуда вам известно, как выглядит иной мир?» Он задал вопрос, от которого всё внутри заледенело, не разжимая рук. «Вы... вы тоже видели?» — скинула взгляд и поняла, что попало. «Разумеется!» «Значит, вы сейчас сотрете мне память?» Задала глупый вопрос, который интересовал меня больше всего. «Я не желаю вам зла, поверьте!» Он смотрел серьезно, без иронии и подозрения. «Но если вы не будете честны со мной на этот раз...» «Это была улица, на которой я жила. Я перебила профессора Лоннергора». Я родилась очень далеко от этих мест, в другом мире. И все же я был прав. Мужчина разжал объятия и усадил меня в кресло. Вы не так кем хотели казаться. Рассказывайте все с самого начала. Я сделаю вам кофе, чтобы вы пришли в чувство.